Глава десятая. Колдун без лица. Дыхание замерло. Блеск королевского бала слепил, но сейчас он погас, просто отошел в другую сторону. Передо мной, четко выделяясь среди толпы великолепно наряженных гостей, стоял мужчина без лица. Его силуэт терялся в свете свечей, окутанный непроницаемой загадочностью. Как можно одновременно видеть, и не видеть его». Промелькнула в голове странная мысль. Руки онемели, дышать стало в разы сложнее. Будто среди летнего теплого дня вдруг появился мороз с начала зимы. Мое сердце забилось сильнее на фоне торжественной музыки, наполнившей зал. Незнакомец смотрел на меня. Пусть и невозможно было взглянуть ему в глаза. «Какая-то магия», — подумала я то, чем я никогда не смогу пользоваться. Мои пальцы легко скользнули по воздуху, словно в желании прикоснуться к его лицу. Но вместо этого встретили лишь прохладный ветер. Мужчина одет в темный костюм, который словно создан для того, чтобы сливаться с тенью и ночью. Одеяние невесомое и легко, будто соткано из самых темных ночных оттенков. В то же время каждый шов Каждая складка создает впечатление неожиданной изысканности. На его груди сверкает блестящий кристалл, словно звезда в ночном небе, приковывающая взгляд. Высокий воротник стойка подчеркивает его высокий статус и элегантность. Манжеты рубашки Френча – это самое подходящее слово, потому что иначе я даже не могу определить покрой – переливаются серебром. Ощущение, что серебро просто течет по ним. Странно, непонятно, неожиданно. Оно перетекает на кисти руки и пальцы, создавая иллюзию перчаток. Но, несмотря на все это, все его лицо, у меня получается только сглотнуть. Гладкая зеркальная поверхность под темным туманом. Смотришь и забываешь вообще обо всем вокруг при этом ощущение, что это вижу только я, потому что никто из окружающих на него не обращает внимания. Как такое возможно? Зеркальная поверхность, словно пронизанная магией, искрилась таинственным светом, переливалась отблесками потерянных светил. Сотни, а то и тысячи маленьких звезд, освещающих этот мир. У меня во рту пересохло. Горло будто сжало невидимым обручем. Я сама отражалась там. Только вот при внимательном рассмотрении отражение в зеркале начинало искажаться и изменяться, словно оно было живым и дышащим. В нем я улавливала нечто большее, чем просто свой образ. Оно казалось живым, словно хранило в себе ответы на вопросы, которые не были заданы ни в этой жизни не в прошлое. С каждым мгновением отражение становилось все более ярким и насыщенным, словно приглашая меня сделать шаг вперед. Мои руки горели. Хотелось потянуться к зеркалу, коснуться прохладной поверхности, нырнуть и достать все секреты со дна. Ощущение таинственности, которое окутывало зеркало, все еще витало в воздухе, словно невидимая пелена скрывающая непостижимые силы. Я невольно приблизилась к мужчине, медленно вытянув руку, чтобы вложить в его ладонь. Я коснулась холодных пальцев. Они что, вылиты из металла? И в этот момент что-то изменилось. Холод начал таять под моим прикосновением, будто откликаясь на мою просьбу, о которой я сама не подозревала. В зеркальной маске ибо ничем другим это быть не могло, начали мерцать странные образы и символы, словно пытаясь передать мне какое-то послание. Или это уже сумасшествие? Мое сердце заколотилось, волнение окатило волной. Зеркальная маска вдруг вспыхнула, засияла ярче, как свет нового дня, пронзающий ночную мглу. Отражение растаяло, перед моими глазами оставив лишь пустоту и вопросы, которые были в моей голове. «Разрешаю», — ответила я. Незнакомец положил руку на мою талию, и я с изумлением отметила, что ужасно редко бывало в руках столь сильных мужчин. Внезапно весь зал кажется пустым, будто исчезли все, кроме нас двоих. Очень необычные ощущения. Ведь я прекрасно вижу кружащие рядом пары, но в то же время не чувствую их. Музыка наполнила пространство ритмом и гармонией, и мы начали двигаться в такт ее звучанию. Наши движения слились в единое целое, словно мы стали частью одной непрерывной мелодии. Я почувствовала его руки на моем теле, и это прикосновение заставило с изумлением отметить — Он прекрасный партнер, ведет очень уверенно, кружит так, как никто до этого. В этот момент я чуть не позабыла обо всем на свете, кроме нашего танца. Появилось необъяснимое чувство, что весь мир принадлежит нам. С ума сойти! То есть я уже начала этим заниматься или вот-вот займусь? Тихий смешок заставил меня встрепенуться. «Идеально!» Вы просто идеальный панна гнизда страка, признаться не ожидал. Думал, что слухи врут. Его голос все же мне совершенно незнаком. Поэтому не стоит расслабляться и думать о каких-то танцах. К тому же собственная фамилия, но ну, никак не располагает к романтике. То, что я тут мысленно сейчас поплыла, как отвязанная лодка в камыше, совсем меня не красит. «Не могу о вас сказать ничего подобного, пан...» «Пан...» Снова тихий смешок. Резкий поворот у меня перехватил дух. «Осторожнее, уважаемый. Я так рискую растерять все то, что гордо именуется бюст. А оно вам надо посреди бального зала. Простите, я жутко невежлив. Увидел вас, был ослеплен красотой и харизмой. Называйте меня бестваж». Снова поворот, от которого у меня перехватило дыхание. Я невольно вцепилась в его плечи. «Прошу, осторожнее, держите себя в руках». «Панна, сейчас меня держите вы». Тут стоило бы смутиться, но я слишком хорошо знаю, что такое шатающиеся лестницы и неустойчивые тумбы, когда пытаешься поправить товар на верхней полке и понимаешь. Одно неверное движение, и ты на полу. Сливчиком в зубах у ног клиента. Конечно, многим такой сервис польстит, но часть покупателей разбежится. Это я уже не говорю о том, что потом надо будет лечить копчик и голову, если ей не повезет. Хотя о чем это я? Сколько людей живет с больными головами и ничего. Так что тут уже по желанию. Не меняйте тему, без тваш. Какое интересное имя. Откуда вы? «Из какого гнезда?» «И они из гнезда», — довольно сообщил он. «В какой-то момент мне показалось, что я начинаю различать черты лица за зеркальной поверхностью. Ошибочно считать, что здесь исключительно крылатые. Согласитесь, это существенно помогает летать». «Летать можно и без крыльев». Он ловко опрокинул меня, заставив прогнуться. Я охнула, но не упала. Держали уверенно и крепко. Восхитительный вид, панна Агнешка, едва не промурлыкал он. И это он еще прикрыт. Да, в этот раз платье очень приличное. Настолько приличное, что даже если кто расскажет, как я встретила он же огнизда Дателла той ночью, никто не поверит. Очаровательно, отметил Бестваши, и снова закрутил меня в танце. «Ни капли не жалею, что прибыл сюда только ради вас». «Что же вы такого услышали?» — не выдержала я. На некоторое время он даже задумался. «Что неужто прямо столько говорили? Вроде бы я не так давно в Светокрылье, чтобы стать притчей во языцах». Панна Агнешка, слухи бегут очень быстро. И то, что они обрастают яркими и местами совершенно невероятными деталями, естественно. Говорят, что вы невероятно страшны, при этом не внешне, что характер, как у западной бури, которая рушит все на своем пути, что вы каким-то образом сумели приручить первого среди воронов, Томаша Хниздаврана, Доврана, и его воспитанница боится вас, как огня. «Какие интересные слухи!» — фыркнула я. «А случайно Василиска на ужин я не съела?» «Съели!» — совершенно невозмутимо ответил он. «Видите ли, Краконош не появлялся уже столько времени, и тут раз! Сразу по вашу честь! Никто даже не сомневается в этом! Возможно, дело в юной панье не быть!» Бестваж рассмеялся, одновременно беззлобно и снисходительно. «Кажется, мой вариант он совсем не оценил!» «Нет!» Он не выбирает таких юных цыпочек. К тому же она ему совершенно неинтересна. Я чуть нахмурилась, музыка стала медленнее, поэтому получалось поговорить в более спокойной обстановке. Правда, я с удовольствием отошла бы в какой-нибудь темный уголок, подальше от чужих глаз, но тут в зале все же безопаснее. Мало ли что у него на уме. К тому же это маска. До сих пор никто не начал бросать взгляды. «Хотя это ведь нонсенс. Или это такая мода в гнезде орла?» «К тому же, как вы обошлись сыном главы гнезда дятла? Восторг же!» «Все-таки об этом знают далеко за поместьем Врана. Была ли я смущена? Нет. Уж больше раздосадована. Потому что не совсем понимала, к чему этот разговор. Но уходить нельзя. Возможно, сейчас происходит нечто очень важное». Не зря ведь у нас был разговор с Томашем. Бестваж внезапно склонился ко мне и шепнул, опаляя дыханием кожу. «А еще сам Крконаш хочет вас в ученицы». И это тоже не могло остаться без внимания. Неприятно кольнул тот факт, что здесь, оказывается, все болтают так, что вообще ничего не утаить. Видимо, это отразилось на моем лице» потому что без тваш покачал головой. «О, нет, панна Агнешка, вижу, вы все не так поняли. Крконаш из тех, кто предпочитает не распространяться о своих действиях. Тогда откуда вы знаете, что он меня хочет? В ученице, конечно. У меня есть особые методы добывать нужную информацию». «О!» Я открыла была рот, чтобы ответить, но тут же его захлопнула. У меня у самой теперь есть скрыжатки Где гарантия, что у моего партнера по танцу нет подобных информаторов? Однако распространяться об этом пока что не стоит. И чего же вы хотите?» Поинтересовалась я, понимая, что скоро будет перерыв. «Хочу предложить вам весь мир». Совершенно невозмутимо ответил он. «Ничего себе предложение». «Ладно, хорошо пошутил парень, я оценила». Знаешь, сколько у меня таких шутников-то? Звучит как «Дорогая, я подарю луну и звезды». Только для начала нужно дойти до ближайшей лужи, зачерпывать оттуда намного удобнее. «Нет-нет, никаких луж, моя драгоценная панна. А что тогда?» «Тогда я вас украду». Резкий вихрь событий заставил мир завертеться перед моими глазами. Словно звездный огонь разбивался на тысячи искр, создавая фейерверк вокруг. Мое дыхание замерло в груди под давлением невидимой силы, которая сжимала меня, словно хищник, готовый поглотить свою добычу. А затем все окружающее внезапно окутало слепительный свет, который пронзил мои глаза, словно меч, острый и безжалостный. За спиной раздались чьи-то крики. Но смерч из тьмы и звезд подхватил нас и швырнул в бескрайнюю тьму. Наш полет сквозь чарующую тьму был как погружение в бездонную пропасть неведомых сил. Вихри звезд обвивали нас, создавая вокруг галактический танец света и тьмы. Энергия, пронизывающая эту бездну, проносилась по венам, наполняя тело невероятной легкостью. В этом безмолвном полете сквозь мрак и свет я ощущала себя частью чего-то более великого, чем просто компаньонка девушки-лебедя. В глубинах этого полного звезд океана мы не только неслись вперед, но и становились частью его, словно и сами были звездами, вечно плывущими по небесным просторам. Через эту эфирную симфонию Мы с бестважем мчались быстрокрылыми птицами в небесах, ощущая каждый взмах, как новое откровение. «Но у меня ведь нет крыльев», — отстраненно подумала я. Однако сейчас это было неважно. Логика и рациональное мышление отошли на второй план. Страх тоже, уступая место восторгу полета. Душа, словно слившись с космическим ритмом, забыла о времени и пространстве оставив за собой лишь след в бескрайних просторах Звездного океана. «Как вам, панна?» Бества сжал меня крепче. «Впечатляет!» — искренне ответила я. Наше путешествие сквозь эфир продолжалось, словно мы были запутаны в вихре времени и пространства, в каждой звезде, мерцающей вдали. Мы видели отражение реального мира, раскрывающегося перед нами картой, и позволявшего выбирать свой путь среди бесконечных возможностей. В этом волнующем полете я ощущала себя освобожденной от оков земной суеты, словно дух, летящий вольно по безбрежным просторам. Неведомая энергия, переполнявшая нас, придавала решимость идти вперед, несмотря ни на что. Какие странные мысли, только и успела зафиксировать я. Что бы это ни было, впечатляет. Надо узнать, как только приземлимся. Мы же приземлимся. В бескрайней тьме я чувствовала, что наш путь неизбежно ведет к какой-то цели. Мы продолжали двигаться вперед через вихри звезд и энергетические потоки. Мое сердце билось сильнее, чем когда-либо. Мерещилось, что откуда-то льется звездная мелодия, что заставляет сердце сжиматься, от невысказанной печали. Каждую клеточку моего тела пронизывали новые ощущения, словно оно было готово разорваться от восторга и волнения. Звезды плясали вокруг меня пульсирующим сердцем живой тьмы, и я ощущала себя частичкой этого невероятного мира. Мои мысли разлетались в бездонной пропасти, словно капли дождя растворяющаяся в бескрайнем океане энергии. В каждую минуту этого путешествия я воспринимала окружающее все яснее и глубже. Слышала каждую звезду, что рассказывала мне свою историю. Понимала, что шепчет каждый вихрь. «Держитесь, панна Агнешка! Мы почти на месте!» произнес Бестваж. Я не успела ничего ответить, потому что воздух из легких вышибло. А потом неведомая сила толкнула нас вперед, словно взрослый, маленьких глупеньких детишек. С трудом удержавшись на ногах, я огляделась, мысленно благодаря бестважа, что он предупредил меня и до сих пор не выпустил. Перед нами в безграничной пустоте ночи вспыхнул образ портала, будто изготовленного из платиновых камней. Его контуры мерцали неровным светом, создавая впечатление чего-то древнего, забытого временем. Вокруг портала плясали тени, напоминая призраков давно ушедших времен, таинственно скользящих по светящимся камням. «Ого!» — выдохнула я. тваш молчал и правильно делал. Сейчас нужно было все осмотреть самой и прийти к определенному выводу. Лес, что простирался за порталом, загадочно темнел. Оказаться в такое время там совершенно не хотелось. Древние деревья склонялись к самому порталу, оплетая его множеством ветвей. В темноте раздавался шепот листвы и мерный шум далекого потока, создавая атмосферу чего-то непостижимого. — Рядом водопад? — спросила я. — Он самый, — подтвердил бестваж. Среди этих звуков доносилось что-то еще. Нечто неведомое, что вызывало дрожь, и заставляло сердце биться быстрее. Неопределенные шорохи и призрачный свист создавали впечатление, будто лес пробуждался из глубокого сна, наблюдая за нашим прибытием через портал. И это наблюдение мне совсем не нравится. В глубине леса явно что-то скрывалось. Странные светящиеся глаза то и дело мерцали среди листвы, отражаясь в ночной тьме, словно звезды на небесном своде. Таинственные шепотки и загадочные призывы на нечеловеческом языке проникали сквозь листья и ветви, создавая атмосферу затаившейся угрозы. Внезапно откуда-то справа, прямо из непроходимой чащи, донеслось жуткое шипение. Звук рассекал ночную тишину, оставляя за собой мрачное эхо. Он вызывал дрожь по всему телу в первый раз за долгое время заставив меня замереть от страха. Жуткое шипение проникало сквозь деревья, словно оно было живым исчадием тьмы, готовым проглотить всех на своем пути. Я испуганно огляделась вокруг. Ничего такого. Но звук не умолкал. Невольно вцепилась в плечо бестважа. Он настолько не ожидал такого, что охнул. «Панагнешка, что с вами?» «Разве вы этого не слышите?» «Слышу, но...» «Вы меня сюда притащили?» «Вот и защищайте, чтобы меня не сожрали». «А вдруг я притащил вас как раз для того, чтобы покормить своего питомца?» Развеселившись, спросил он. «Тогда вы совершенно не заботитесь о том, что у него будет несварение». Шипящий смех прервал нашу беседу. «Когда я увидела, кто его издает...» Ей-богу, мое лицо вытянулось. Существо, что плыло передо мной во мраке, казалось непостижимым. Его облик — это слепок из серой мглы, но вместе с тем он обладал потрясающим объемом. Тень, которая приобрела форму и зажила собственной жизнью. Ее контуры плавно изгибались и менялись, будто сотканные из самой темноты. Но при этом каждое ее движение было наполнено невероятной грацией. Изнутри сущности мерцали светящиеся линии, словно нити магических узоров. Они создавали ощущение, что существо излучает таинственную энергию, пытающуюся дотянуться до всего, в том числе и до нас. Глаза этого существа были полны тусклого света, но тем не менее вполне ясно выделялись на его лице. Оно парило перед нами. Словно воплощение древней мудрости и могущества, вызывая восхищение и трепет в моей душе. Излучая таинственное свечение, существо словно ткало вокруг себя вихрь тьмы, создавая впечатление, будто оно вышло из ночных мистерий. Непостоянное и переменчивое, оно как будто существовало в нескольких измерениях одновременно, проникая сквозь границы реальности и сновидений. Страх и восхищение переплетались в моей груди, когда я за ним наблюдала. Все очарование схлынуло, когда оно внезапно выдало. Бества А чего она не орет?» Стинок, это невежливо!» Я только моргнула. «Она... в смысле я не орет?» «То есть ожидалось, что я буду орать?» «Ничего не понимаю, но звучит обидно». Тень приблизилась ко мне, явно заинтригованная. В светящихся глазах читался неподдельный интерес. При сократившемся расстоянии я сумела разглядеть черты лица. В общем-то, не страшные, только вот как будто размазанные туманной кистью. Впрочем, передо мной же явно не человек, так почему бы и нет? — А почему я должна орать, пан Стинок? спросила я. Нет, ну, серьезно, ведет себя отвратительно рационально, заявил он и перевел взгляд на плечо без тважа. Хоть и держит тебя за плечика, а ты, между прочим, колдун без лица, страх, и ужас всея светокрылья. Я что-то явно пропустил. Ты с какой целью летал куром на бал? Орлам, вежливо поправил без Какая разница? Результат один и тот же. Отмахнулся стинок, явно считающий, что куром до орлов не так уж и далеко, или же наоборот, «Пан Огнешка, перед вами стинок тень, мой бессменный слуга, быстр, умен, болтлив. Раздалось недовольное фырканье. Я все же отпустила плечо без тважа, теперь уже без стеснения разглядывая стиника. Что ж, колдун без лица имеет слугу тень. Укладывается в одну логическую цепочку. Только вот я тут совсем не к месту. «Господа», — обратилась я, — «все прекрасно понимаю, но здесь холодно, сыро, и обстановка совершенно не вдохновляет на дальнейшие подвиги. Поэтому вы не против?» если мы найдем какую-нибудь крышу. А лучше крышу, постель и горячий ужин». Стинник посмотрел на меня с уважением. тваж, А она хороша! Веди давай!» — проворчал тот, явно не намереваясь восхвалять мои достоинства. «А зря. Мог бы и расположить к себе прекрасную панну, которая теперь вынуждена терпеть всякие лишения». С рук стенека слетел крупный мотылек, который обернулся сияющим шаром и поднялся над нашими головами, бодро освещая дорогу. — Панна Агнешка, — подал голос бестваж, — следуйте за мной. Если вдруг почувствуете, что вас кто-то ест, кричите. — Как только так сразу, — заверила я. Истинные чувства озвучивать не стала, хотя они бурлили и полыхали. — Есть! — Да я сама сейчас кого угодно съем, и если меня не приведут в нормальное место. Не знаю, на что способны тут колдуны и тени, но похищенные женщины всегда сюрприз. И нигде нет гарантии, что приятный. Преодолевая весьма страшный участок, где то и дело кто-то ухал, свистел, трещал и хохотал, мы вышли к дому. Его стены казались неприступными. Почему-то возникло странное ощущение, что туда никто не проникнет. Этакая крепость, защищающая тайны, на которые чужим лучше не смотреть. Его стены были изготовлены из темного камня, покрытого символами и рунами, излучающими таинственное свечение в темноте. Пусть дом был одноэтажным, но каким-то образом я поняла, что это обманчиво. В смысле все, что надо спрятать, находится совсем не здесь. Как вариант, под землей. При входе в дом открылся просторный вестибюль. Тут явно что-то не так с пространством. Конечно, не дворец короля, но и не хижина. Стены увешаны предметами, предназначение которых мне неизвестно. Артефакты? Да, точно. А еще какие-то магические предметы, каждый из которых нес в себе некую загадку. Воздух пронизывала сладкая аура магии, словно сам дом дышал и колыхался под ее влиянием. «Смесь ванили и корицы. Надо же!» Стинок, отведи нашу гостью в ее комнаты». «Комнаты?» — приподняла я бровь. «Даже так? Даже так?» «Не смутился без тваш Я приду позже». После чего просто растворился в воздухе. Раз — и нет его. «Безобразие», — высказалась я. Тоже так думаю, поддакнул Стинок. Вот эти все эффекты, жесты, позы. Тьфу!» Позы, заинтересовалась я. Он вам продемонстрирует, пообещали мне. Я не... В следующий момент меня ухватили за запястье и потянули в коридор. Идемте, я вам все покажу.